У нас в училище открыто брали за образец янычарский корпус, существовавший когда-то в Турции. Разница была в том, что турки отдавали христианских детей на воспитание в мусульманские семьи, а в Притории предпочитали ребят, конфискованных у неблагополучных родителей ювенальной юстиции. Таких для набора хватало. В какой семье нет проблем?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 с одинаковой громкостью. Что-то похожее происходит со всеми мальчишками и девчонками, когда им вживляют имплант, но в куда более мягкой форме. Подобной полярной расщеплённости они не испытывают. Такое случается только с нами, курсантами Притории, и дело здесь в особенностях нашей подсветки. Для большинства чипованных граждан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 Transhumanism Incorporated. В России подсветка делит наши мозги на две строго одинаковые половинки: либеральную и охранительную. Нас можно использовать как угодно. Мы универсальны и при необходимости способны поддержать немягкой силой любой актуальный нарратив. Поэтому все мы немного шизофреники.